А шта была ещё Голландия, соблюдавшая нейтралитет. Но Петров Блад считал, что состояние нейтралитета чрезвывато самыми большими неожиданностями, ибо оно открывает полную свободу действий в любом направлении. Поэтому, держась подальше от берегов Голландии, как и от всех прочих населённых мест, он взял курс прямо на остров Тортугу, которым владела французская Вестинская компания. и который являлся номиналом французским, но именно только номиналом, а по существу не принадлежал никакой нации. Если, конечно, береговое братство так и именовали себе пираты, нельзя было рассматривать как нацию. Во всяком случае, закон о черепахе ничто по сравнению с законами столь могущественного братства. Французское правительство было заинтересовано в том, чтобы оказывать покровительство этим стоящим вне закона людям, дабы они в свою очередь могли и послужить Франции, стремившейся обуздать алчность Испании и воспрепятствовать её хищническим посягательствам на Вест-Индию. Поэтому биглецы, бунтовщики, и бывшие каторжники Почувствовав лишь спокойное на борту Син Кальядос, бросив шква ярю Тортуги, и только появление Истерлинга взмутило этот покой, вынудило их положить конец бездействию и определило тем их дальнейшую судьбу. Капитан Истерлинг, самый отъявленный гаджайс всех, бродявших когда-либо в воды Карибского моря,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 Что представил Уистли Стрилинг в ущелью. Это необычное видение имело форму большого корабля, чей алый парус горделиво возвышался среди остальных мелких судонышек, словно величавый лебедь в стае гусей. Подойдя ближе, Истерлинг прочёл название корабля, выведенное крупными золотыми буквами на борту, а под ним и название порта, к которому корабль был приписан. Синголиягас. Кадис. Эстринг протёр глаза и прочёл снова. После этого ему оставалось только теряться в догадках о том, как этот великолепный испанский корабль мог ощутиться в таком пиратском гнезде, как Тортуга. Корабль был прекрасен, весь от золочёного украшения на носу, над которым поблескивали на солнце медные жерла пушек до высокой кормы. Прекрасен и могуч, ибо опытный глаз Истерлинга, но уже насчитал около сорока орудий за его задраенными портами. Бонавентура бросил якорь в десяти саженях от большого корабля в западной части гавани у самого подножия горного форта, и капитан Истерлинг сошел на берег, спеша найти разгадку этой тайны. На рыночной площади за молом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 12 негры-рабы, мулаты, торговцы фрауктами и множество других представителей рода человеческого, которые ежедневно прибывали в Каньонскую бухту. Одни чтобы поторговать, другие чтобы просто послоняться. И Стрелинг без труда отыскал двух хорошо осведомлённых проฉлык.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 не больше. И что все они политические преступники, бунтовщики, сражавшиеся в Англии на острове Монмут и не попавшие на виселицу только потому, что вест-инским плантаторам требовались рабы. Ему доложили всё, что было известно и об их вожаке Петре Бладе. Прежде он был врачом, сообщили ему и добавили ещё кое-какие подробности. Пошёл слух, что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 Пока его острый взгляд продолжал рассматривать и изучать большой красный корабль, был ли у него такой корабль? С каких бы дел мог натворить он? Перед глазами Истерлинга поплыли видения. Слава Генри Моргана, под командой которого он когда-то плавал и который посвятил её в науку пиратства, померкла бы перед его славой.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 в этом корабле, который уже месяц как стоит здесь на причале у всех на виду. Так, значит, ему и поживиться, раз он оказался умнее всех. И он побрёл через весь город мимо невзрачных домишек, по запорошенные кораловой пылью дороги, такое ослепительно белой под ярким солнцем, что глаз человека невольно старался отдохнуть на пятнах тени. лежившихся на дорогу от росших по сторонам её чахлых пальм. Он так спешил к своей цели, что прошёл мимо таверны у французского короля, не обратив внимания на тех, кто окликал его с порога, и не зашёл выпить стакан вина с весёлой и шумной пиратской братией, разодетой причудливо и пёстро. Дело влекло его в этот утренний час господину Дежерону.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 уютно укрывшимся среди ароматных перечных деревьев и душистых кустарников, губернатор, худощавый и элегантно одетый француз, приносящий в дикие просторы Тартуги отзвук неприроджённой галантности четверрсаля, оказал капитану Эштролингу церемонно дружелюбный приём. Шагнув из слепящей близоны улицы в прохладу просторной комнаты, куда свет проникал сквозь узкие щели между пуланками закрытых ставин. Капитан Эштрелинг в первое мгновение погрузился, как ему показалось, в кромешную тьму, и лишь постепенно глаза его освоились в полумраком. Губернатор предложил ему сесть и приготовился его выслушать. Что касалось груза, какого то этот вопрос не встретил никаких затруднений. Господин Дежерон ни в коей мере не интересовался, откуда взялся этот груз. Впрочем, он не питал на этот счёт никаких иллюзий, что яastava из цены, за которую он готов был этот груз приобрести. Он предложил примерно половину нормальной рыночной стоимости. Губернатор Джирон весьма добросовестно соблюдал интересы французской Invest-Indской компании. Истерлинг сделал безуспешную попытку поторговаться, поворчал немного, уступил и перешёл к главному вопросу. Он заявил своё желание приобрести испанское судно, настоящее в гавани на якоре. Не согласится ли господин Дежорон купить это судно от его имени у беглых каторжников, которые, как известно, сейчас им владеют? Господин Дежорон ответил не сразу. "Ну, может быть", сказал он, подумав. "Они не же хотят его продать. Не захотят продать?" Пани Любо. Зачем этим несчастным барванцам такой корабль? Я лишь высказываю предположение, что и такая возможность не исключена, заметил Дежорон. Зайдите ко мне сегодня вечером, и я дам вам ответ. Капитан Штралинг повторил свой визит, как ему было предложено, и застал Дежорона ни одного. Когда губернатор устал, Приветствуя своего гостя, следом за ним поднялся высокий худощавый мужчина, лет тридцати с небольшим. На смуглом, как и у цыгана, гладко выбритом лице его невольно приковывали к себе внимание синие глаза, смотревшие твердо и проницательно. Если господин Дежерон манерами и платьем заставлял вспомнить Версаль, то его гость невольно приводил на память Ламеду, На нём был дорогой чёрный костюм испанского покроя, украшенный серебряной пяной пышных кружевных манжет и жабо, и чёрный парик с локонами до плеч. Господин Дежерон представил незнакомца. Вот капитан Этт, мистер Питер Блад. Он сам ответит на ваш вопрос. Йострин был усиленно обескуражен. Капитан не вязался с внешностью этого человека с тем обликом, который он заранее себе нарисовал. Капитан подумал было, что все эти красивые испанские одежды украдены, надо полагать, у бывшего командира Синкаль Ягас. Но тут этот необыкновенный беглый катержник отвёл ему поклон с изысканной грацией придворного. Однако капитан Истерлинг припомнил ещё кое-что. Ага, как же знаю. "А вы доктор", сказал он и рассмеялся несколько не к месту. Питер Блад заговорил. У него был красивый голос, чуть металлические нотки его смягчались ирландским акцентом. Однако его слова лишь пробудили нетерпеливое раздражение капитана Истерлинга. Оказывается, продажа синкаллиагас не входила в намерения мистера Блада.